«Не бывать этому, и все!» — сердито закричал он. «А ты, капитан, заткнись! Я, кажется, тебя предупреждал!» «А, черт!» — хрипло выругался Каузак, «а я говорю, что стоит рискнуть! Стоит!» «Ты говоришь! А ты-то чем рискуешь? Испанцы даже не знают, что ты ввязался в это дело! Тебе легко, приятель, говорит стоит рискнуть! Когда тебе рисковать-то не придется! Вот мне другое дело!»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 Был нестерпимо удушлив. Сэм провел рукой по влажному лбу и стряхнул капельки пота. «Дьявол! Ну и жарище про барматалон! Мне тоже пить охота!» Ковзак облизнул воспаленные губы. «А здесь в доме нет ничего?» — спросил он. «Нету. Да тут да таверны два шага». Сэм поднялся со стула. «Пойду принесу кувшин вина». Душа Питера Блана снова взмыла ввысь на крыльях надежды.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 и неожиданно громко рассохотался, заставив вздрогнуть своего стража. Сэм подозрительно на него поглядел. «Что это тебя так разбирает, капитан?» Блад, как мы знаем, предпочел бы иметь дело с Каузаком, с тем он мог действовать наверняка. Добиться чего-нибудь от Сэма представлялось маловероятным, ибо он явно боялся испанцев как огня. И тем не менее испробовать надо было все, любую самую ничтожную возможность.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 На борту моего флагманского корабля ты будешь в полной безопасности. Сэм оживился, глаза его сверкнули, но тут же потухли снова затуманенные тревогой. Четыреста тысяч! Да больно уж, риск велик! Да какой же риск? Ровным счетом никакого, сказал капитан Блат. В половину меньше риска, чем продавать меня испанцев. Ведь рано или поздно эта сделка выйдет наружу. И тогда приятель...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 как глубоко проник в душу Сэма влитый по капле яд, — думал пленник. Внезапно Сэм вытащил из-за пояса пистолет и обследовал затравку. Петру Бладу эти его действия показались довольно зловещими, и особенно потому, что Сэм не сунул пистолет обратно за пояс. Он продолжал возиться с пистолетом, и желто серое лицо его было мрачно, губы твердо сжаты. «Сэм! — негромко крикнул его капитан. — Ну, что ты надумал? «Я не дам этому ублюдку одурачить меня!» «А дальше что?» «А дальше там видно будет!» Питер Глад с трудом подавил себе желание подстрекнуть этого дубину еще раз. В полном молчании, нарушаемом лишь тиканием часов Питера Блада, лежавших на столе, время тянулось бесконечно. Наконец, где-то далеко в переулке послышался звук шагов. Шаги приближались, звучали все громче,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 Каузак лежал на полу ничком, тело его судорожно поддергилось, а Сэм, перегнувшись через стол, смотрел на него, и на тущем лице его играла хищная усмешка. «Я с тобой, французская скотина, не желаю попадать в просак Дал он свое запоздалое объяснение, словно убитый мог еще его слышать. Затем он положил пистолет и потянулся к бурдюку. Запрокинув голову, он вылил изрядное количество вина в пересухшую глотку.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 Так что колени почти уперлись в грудь, и, сыпавшаяся с его языка брань, перешла в нечероноздельный звериный вой. Наконец он рухнул на пол и лежал, обезумовь от боли, извиваясь, как червяк. Питер Блатт грюмо смотрел на него. Он был потрясён но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа. Единственное членораздельное слово, произнесенное Сэмом, полностью проливало на нее свет.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 «Где это ты околачивайся, дьявол, тебя раздери?» — спросил Волверстон. Пытался выяснить, приносит ли счастье деньги, полученные ценой предательства, — отвечал капитан Блатт.